Память преподобного Симона Сайгинского. Преподобный Симон происходил из города Сольвычегодска. С юного возраста благодать Божия почивала на нем. Он уклонялся от мирской суеты. В молодых годах он оставил дом своих родителей и прибыл в монастырь к преподобному Корнилию камельскому Узрев преподобного, святой Симон пал на колени перед ним и со слезами просил блаженного постричь его выноки От прозорливых очей преподобного Корнилия не утаилось, что пред ним стоит будущий подвижник Божий. Уступая его просьбам, он принял Симона и дал ему в руководителя одного опытного старца. Подражая святому Корнилию, святой Симон подвязался в посте и молитвах. Он безропотно исполнял все послушание, какое на него налагалось, и отличался своим необычайным смирением. Так в течение многих лет он неисходно подвязался в Корнилиевом монастыре. В 1537 году по представлении своего великого наставника святой Симон вместе со старцем Ланкином, отличавшимся своей благочестивой жизнью, направился к своей родине Сольвычегодску. Оба подвижника искали уединение. В верстах 50 от города при устье реки Каряжемы они остановились. Здесь преподобный Лангин решился поселиться среди глухого леса. Святой Симон решился помочь Лангину, уже изнуренному иноческими подвигами и бывшему в преклонном возрасте. Оба они построили здесь келью и часовню. Некоторое время преподобный Симон подвязался в этой местности вместе с Лангином. Но затем, вознамеривавшись искать себе более уединенное место, он расстался со святым Лангином и направился вверх по Вычегде. В шестидесяти верстах от Корежемы на возвышенном берегу Вычегды при устье реки Сойги среди дикого леса святой срубил себе келью, а потом построил и храм в честь честного и славного преображения Господа нашего Иисуса Христа. Этот храм был освящен 17 мая 1541 года. В этой дикой и глухой местности и стал подвязаться преподобный Симон. Воздержание и молитвенные бдения его были поистине изумительны. К нему стали собираться люди, желавшие подвязаться в пустыне под руководством святого мужа, отличавшегося своим благочестием. И блаженный всех наставлял и поучал. Как истинный пастырь, он своим примером указывал всем путь, ведущий к спасению и вечному блаженству. Так целых двадцать лет подвязался святой в своей пустыне. Незадолго до своей кончины преподобный был обрадован известием, что его духовный друг и наставник, святой Лангин, прославлен чудесами. После такой подвижнической жизни он с миром предал Господу свою честную душу 24 ноября 1562 года, оплакиваемый своими осиротелыми учениками. Святые мощи его почивают под спудом в основанной преподобным ныне упраздненной обители в храме во имя святой великомученицы Екатерины.